Глава двадцать третья. Очнулась я в кровати дома у Нейта. За окном стоял погожий день. Повернув головой в разные стороны, убедилась, что боль прошла. Прекрасно себя чувствую. Дверь в комнату была приоткрыта. Я добралась до зеркала. Вид соответствовал вчерашнему занятию. Меня переодели в чистую футболку. Наверное, кара постаралась. Волосы мог спасти только душ. Я подогнула рукав. На плече расплылся фиолетовый синяк. Такие же обнаружились на бедре и обеих икрах. Неплохая тренировка. Я просканировала себя, ожидала найти истощенный запас силы, но она спокойно струилась по телу, щит вернулся на место, я чувствовала себя в безопасности. А это уже заслуга Нейта и частично Бернарда. Я вспомнила короткую экскурсию во тьме. Так выглядит мир темных. Без красок, с вечной грозой и запаха мокрого асфальта. Он подстроил мое появление там. Зачем тогда помог избавиться от боли? Риторические вопросы. «Обещание, что придет, когда я позову. Оно равнялось тому, что я наконец-то избавлюсь от его преследований, потому что я ни за что не попрошу его по собственной воле». Ответов требовали и другие вопросы в моей голове. Я отперла дверь и отправилась на поиски хранителя. Нейт полулежал с книгой на диване в гостиной. Его волосы выглядели темнее обычного и блестели от влаги. Вышел недавно из душа. Голый торс и пижамные штаны. Очаровательное зрелище я украла твою футболку, он отложил книгу и принял сидячее положение переместившись на край дивана и освобождая мне место тебя она идет больше. мы улыбнулись друг к другу парень удалился на минуту и вернулся уже одетый. я мысленно отругала себя что обратила внимание на это могла бы наслаждаться дольше как ты себя чувствуешь Софи? ты сильно нас вчера напугала. я в порядке готова провести работу над ошибками. я больше не допущу этого. Его извиняющиеся брови и напряженная от злости челюсть боролись за отображение эмоций на лице. «Нейт, не начинай. Пара синяков заживут через несколько дней. У меня редко получается все с первого раза, но успехи есть. Мне нужны дуэли, чтобы уметь противостоять темным». Он молчал. Его сила ощущалась на коже. Ему наверняка хотелось проверить мое здоровье, но вернувшиеся щиты не давали меня просканировать. Мне не терпелось узнать, что вчера произошло, но не хватало одного звена в цепочке. «Где Кара?» «Уехала». Одно слово, я выжидательно смотрела на него. «Из города?» Приходилось вытягивать из него подробности. «Да, из-за меня?» Констатация факта. «Нет, Сов, это только моя вина. Наши встречи всегда так заканчиваются». Нейт протянул мне руку, я приняла соприкосновение, как всегда сопровождалось энергетическим всплеском. «Позволишь проверить твое состояние?» Я кивнула и убрала щит. Его сила пробежала по моей коже во всех направлениях. Не думаю, что он мог найти что-то неладное, я чувствовала себя вполне здоровой. «Нейт?» Наши взгляды встретились. «Объясни, что произошло?» Мы перестарались. Он не выпускал моей руки, медленно поглаживая ее. Ты снова произвела выброс силы, когда мы загнали тебя в угол. Я думал, ты укрепишь защиту, а ты отправила всю энергию в нас. Я еле успел прикрыть кару. Подожди, это все-таки могло сработать? Это слишком опасно для тебя. Ты не контролируешь его, не понимаешь расход и мощность. Для другого хранителя и неопытного темного могло бы закончиться фатально, как и для тебя. Об этом потенциале они с Бернардом все время твердили. Такая себе возможность, если ее нереально использовать». «Сила вырвалась наружу», – продолжал Нейт, – «и привлекла нескольких темных. Найди они тебя в таком состоянии, и в окружении огромного количества энергии, думаю, ты понимаешь, что они бы сделали с тобой». Он перевернул мою руку ладонью вверх, выводил кружевные узоры по ней пальцами. Завершая очередной рисунок, он отправлял маленький разряд в нерв. Импульсы расходились по всему телу, расслабляя его, как после массажа. Последовав за мной, они бы наткнулись на тебя, и тогда бы я переживала за них. На его лице расцвела улыбка, она ему очень шла. Капля воды упала с волос и пробежала по его щеке. Я проследила, как она спряталась под ровной линией челюсти, а затем вновь появилась, скатываясь по шее. Что-то внутри замедляло дыхание, во рту пересохло, и я поняла, что неосознанно приоткрыла его, наблюдая. Я наткнулась на взгляд Нейта, поймана с поличным». Не знаю, где откопала внутренний запас нахальства, но я прямо смотрела в его глаза. Парень смутился и стер рукой влажную линию. Ему понадобилась дополнительная пауза, чтобы продолжить разговор, а мне лишний вздох для восстановления душевного равновесия. Ты быстро пришла в себя, но тело без силы противилось любым действиям. Вот почему мы не можем отказаться от нее. Это медленная неприятная смерть. А затем ты умудрилась провалиться во тьму. Я не помню, как вышло, что я попала туда. Бесцветное зазеркалье. Бернард был там. От звука его имени парень замер, прекращая водить узоры по руке. Что? Я видела темных, которые охотились за силой. Он угрожал тебе? Тему перевести не удалось. Нет ничего такого. Он вел себя приличнее, чем когда-либо. Наверняка планирует что-то еще. Нейд задумался. А что было потом? Тебя не было минуты две. Я развернул машину и включил фары, чтобы ты поняла, как оттуда вернуться. Ты вышла из тьмы, сделала буквально три шага и отключилась. Мы привезли тебя домой и поделились силой. Утром Кара уехала. Я плохо помню, но вы спорили о чем-то. Парень явно не хотел рассказывать всю историю целиком. Я чувствовала, что была замешана в споре, но Найт не раскрыл карты. Сама расскажет в следующий раз. Я кивнула, ругая себя. Надо было настоять на своем. «Ты не голодна?» Съела бы кита». После позднего завтрака я созвонилась с Энн. Подруга собирала небольшую вечеринку у себя, Сэм и Леона уже продумали развлечения, а мне пришлось снова выдумывать причины для отказа. Энн расстроилась и хотела начать допрос, но я оборвала ее на полусловие, сказав, что пора. Она грустно попрощалась, не ожидая такого завершения разговора, и это разрывало мне сердце. Нейт планировал патрулировать вместе со мной и тренировать защиту. Я согласилась, что этому научиться было важнее, чем атаковать, но пока он занимался своими делами, тайно создавала и поглощала энергетические сферы. Промашек с ними не случалось. Выброс силы никак не отразился на моих способностях, я не чувствовала никаких метаморфоз, кроме необходимости более длительного сна в течение нескольких дней. Изменения происходили в другом ключе. Нейт перестал дрейфовать на моем радаре в качестве друга или наставника. Его взгляды, прикосновения, голос обретали куда большее влияние на меня. После того, как он поделился со мной своими чувствами, мне нужен был перерыв, чтобы осознать свое отношение к нему. Но моя неоднозначная реакция оттолкнула его, пресекая любые попытки заговорить об этом. Я испугалась нахлынувших эмоций, острого желания, запутывая все в клубок неловкости. Открытый разговор маячил на горизонте, а я стремительно бежала в другую сторону. Единственное, чем я могла ответить ему – не отводить взгляд, улыбаться при его касаниях. Оттолкнуть его и ждать обратного эффекта. Могу, умею, практикую. Закройся щитом, чтобы в тебя случайно не прилетела атака. Не высовывайся. Я справлюсь сам. Нейт проговаривал тактику моего поведения. Хранитель скрыл нас от лишних глаз, мягкое освещение фонаря не преломлялось от наших тел. Мы не отбрасывали тени. Пылающее кольцо находилось в десяти шагах. Темный был один, питался страхом парнишки лет двенадцати. На меня его иллюзии не распространялись, но холодный пот прошибал спину, хотелось сорваться и бежать, спрятаться, скинуть с себя этот ужас. Я отчетливо чувствовала эмоции ребенка. Пока я отвлеклась на прояснение ситуации, Нейт уже подходил к темному со спины, оставив меня на безопасном расстоянии. Я играла роль зрителя в первом ряду. Застать врасплох не удалось, сфера, нацеленная в голову, пролетела мимо, не задев темный силуэт. Он обернулся, переключил свое внимание с мальчика. Густые тени взвились из кольца и завертелись вокруг его рук. Они не обменялись ни словом, ни каким-либо звуком, слышны были только тихие всхлипывания ребенка. Я не могла выдать себя, но в голове зажеванная пластинка повторяла «Беги, беги, беги». Мальчик моему внушению не поддавался. Надеюсь, Нейт знает, что делает. Немое противостояние продолжилось обменом быстрых атак, которые оба противника легко отразили. Несколько сфер пролетели рядом со мной. Я не решилась проверить свой щит, поэтому просто увернулась от них. Нейт поменял позицию, заставляя Темного следовать за ним по кругу. Этим ходом он защищал меня от шальных зарядов. Снова град энергетических шаров посыпался с обоих сторон, на этот раз три или четыре попали в черный силуэт. Он оступился, но сдаваться не собирался. Мальчик, наконец, пришел в себя. Нейту пришлось отвлечься на него, чтобы дать ему возможность сбежать. Он направил мощный поток силы в кольцо, парнишка выскользнул и побежал прочь. Темные щупальца двинулись за ним, но Нейт разрезал воздух, прекраждая им дорогу я понимала что настала завершающая часть дуэли скорости увеличивались любая ошибка могла иметь фатальные последствия сферы летели хаотично темные хлесткими ударами рвал пространство и атаки наставника туманные сгустки пробирались нату за спину он не мог их контролировать нет сзади отправила я ему свою мысль парень не отвлекся на мой голос даже подумала что не получилось предупредить он выжидал и не обращал внимания на сферы разбивающиеся о его щит. Тёмный наступал с двух сторон, а Нейт слишком спокойно реагировал на его действия. Тьма была близко. И в самый последний момент, когда эти щупальца уже были готовы вцепиться в него, он развернулся и одним движением руки закрутил их и свою энергию в водоворот и направил его в тёмного. Волну энергии почувствовала и я. Противник лежал. Окружающее пространство искрило от количества силы. Хотелось протянуть руку и пощупать её. Кольцо исчезло. Совсем. Я не была уверена, что поступаю верно, но выбралась из убежища и направилась в сторону Нейта. «Не подходи близко», — остановил он. Я оставалась стоять в двух шагах от него. Даже на таком расстоянии я чувствовала вибрации, исходящие от Нейта. Энергия вокруг таяла. Он прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Приходит в себя», — решила я. Тьма ушла, и в силуэте прослеживались черты, которые не были заметны раньше. Очень светлые волосы, почти пепельные, длинные, они разметались по земле. Черная одежда облегала миниатюрную фигуру, и можно было подумать, что это подросток. Ангельское лицо девушки, которое по виду едва стукнуло восемнадцать, застыло в умиротворенном выражении. Прикрытые глаза оставляли иллюзию, что она спит. Темная была мертва.